Мы оба, примостясь на твоем подоконнике, смотрим вниз с твоего небоскреба. Фонари, точно бабочки газовые, утро тронуло первой дрожью. То, что тихо тебе я рассказываю, так наспящие дали похоже. Мы охвачены. Той же самою оробелою верностью тайня, Как раскинувшийся панорамою Петербург, за негою бескрайней. Там вдали, под дремучим урочищем, этой ночью весеннюю белой, соловьи, славословием грохочущим,